Самый необычный флаг. Наверное, вы думаете, что все флаги одинаковые. Во всяком случае, по своей форме. Что ж, по большей части так и есть. За одним исключением. Флага Непала. Государственный флаг Непала имеет уникальное отличие. Это единственный в мире непрямоугольный государственный флаг, представляющий собой комбинацию двух красных вымпелов с синим контуром. На верхнем вымпеле изображена белая луна, а на нижнем – белое солнце. В 1962 году власти отказались от традиционной версии флага, и с тех пор он является предметом многочисленных дискуссий. Эта статья тому пример – Принеся определенную популярность маленькой стране, известной как родина Будды и место притяжения альпинистов и любителей канабиса. Иногда флаг Непала называют треугольным флагом, поскольку считается, что два вымпела символизируют индуизм и буддизм две мирно сосуществующие религии страны. Ввиду своей уникальности флаг периодически становится причиной дипломатических инцидентов. Например, во время летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия, флаг Непала изготовили с увеличенными белыми участками, чтобы сделать его пропорционально похожим на другие полотна. Хотя большая часть мира не заметила изменений, а лидеры Непала не придали им значения, некоторые непальцы выразили свое недовольство в социальных сетях. Шумиха вокруг флага быстро утихла, и жители Непала вскоре вернулись к повседневной жизни. Хотя каждый год в мире образуются новые страны, похоже, что в обозримом будущем Непал так и останется обладателем единственного в мире прямоугольного национального флага